Неуверенность в себе – это прежде всего низкая самооценка. Как повысить свою самооценку? Не надо не верить, не уговаривать себя. Откажитесь от борьбы за свою значимость. Окружающие начнут относиться к вам более почтительно, как если бы ваша значимость в их глазах выросла. Когда вы встанете перед этим фактом, необходимость убеждать себя и верить отпадет. Вы просто будете Знать. Как избавиться от чувства вины? Прекратите оправдываться перед окружающими. Оправдывайтесь только в крайнем случае, когда вам действительно необходимо объяснить свои поступки. Помните, никто не вправе судить вас за что бы то ни было, если вы не причинили никому вреда. Не обвиняйте себя публично и не защищайтесь. Пусть манипуляторы провалятся в вашу пустоту. Отказавшись от борьбы за свою значимость и прекратив оправдываться, вы сведете счеты со значительной частью своей внутренней важности. Чувство вины и озабоченность собственной значимостью – это основные проявления внутренней важности – все остальные избыточные потенциалы являются производными этих двух. Как неуверенность, так и уверенность требуют затрат энергии. В первом случае энергия расходуется в основном на тревогу и беспокойство, а во втором — на силовое преодоление препятствий. Это очень экстенсивные методы взаимодействия с внешним миром. Но все на самом деле проще Стоит вам осознанно сбросить внешнюю важность И прекратить бороться с течением вариантов Как препятствия устраняться сами собой Конечно, просто так окончательно отказаться от важности не получится Как бы вы ни старались Не надо бороться с важностью Просто отпустите хватку и трансформируйте энергию переживания в энергию действия. Начните действовать, хоть как-нибудь, не напрягаясь и не настаивая. Энергия избыточных потенциалов растворится в действии, энергия намерения освободится, и сложные проблемы превратятся в простые решения. Вам нужна не вера и неуверенность, а координация. Координация означает получать удовольствие от мыслей о цели, как будто она уже достигнута, отпустить хватку контроля за сценарием и двигаться по течению вариантов, помогая себе веслом чистого намерения. Когда вы осознанно двигаетесь по течению, все становится на свои места без лишних усилий с вашей стороны. Полная координация будет достигнута при согласии души и разума. Для достижения согласия души и разума достаточно прислушиваться к велениям своего сердца и жить в соответствии со своим кредо. «Жизнь в соответствии со своим кредо означает, что я люблю себя, принимаю себя таким, как есть, меня не мучают угрызения совести и чувства вины». «Я без колебаний поступаю так, как подсказывает мне разум и сердце». «Вот вы спокойны, радостны, уравновешены, но длится это недолго. Маятник устраивает вам провокацию. Вы попадаете в нежелательную ситуацию или получаете плохую новость». В соответствии с его сценарием вы должны обеспокоиться, испугаться, поникнуть, упасть духом, выказать недовольство, раздражение. Все, что вам необходимо, это вовремя проснуться и вспомнить, какая ведется игра, а затем нарушить ее правила, сделать что-нибудь неадекватной ситуации.